Александр Авгур. Аудиокниги. Дмитрий Николаев. Чужая земля. Антон Денисович Корф свесил ноги с коеки и в темноте нащупал туфли. Когда он накинул на себя сюртук, полундру прокричали во второй раз. Пружинящий широкой походкой качка разыгралась недюжая. Корф поднялся на палубу. В воздухе колыхалась ледяная соленая взвесь, с которой ему не удалось свыкнуться за эти месяцы. Ветер завывал.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 Повиновение перед которым на корабле было беспрекословным. Рядом с капитаном стояли Мичман Чековани, юнец, быстро повозневший от близости к начальству, и корабельный секретарь Липгард, извечный флегматик, весь темперамент которого ушел в пышный ус. С дальнего края шеренги отозвался незамеченный прежде корфом Бодсман Санин: "Выпал за борт, матрос Овсеенко!"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 Когда корф поднялся на палубу, только начинало светать. Холодное северное солнце не спешило появляться, но неясные сумерки перерезал прозрачной голубой скальпель. Море почти успокоилось, будто принесенная ночью жертва умаслил разогравшийся скверный нрав. Лишь бежали по его поверхности рядами тихие пенные коньки.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 Кудой голубоглазый Юнга смотрел на Корфа открытые прямо. «Правду он говорит!» Добавил как будто нехотя седой усатый матрос, Сидящий рядом на корточках. «Рядом мы стояли и об видели, Колыхается на волнах наш товарищ, А между пальцев свечка зажат, как у покойника. Митька побежал боссмана кликать, А пока его не было, Овсеенко ко мне голову обратил и глазом загрытым. Подмигнул, а потом под воду провалился. Антон Денисович посмотрел на Санина, но ботсман только пожал плечами. Ручаться, мол, не могу, сам не видел. — Я вот думаю, что просто затасковали вы, как полагается, хорошим товарищем, а с бессонных глаз чего не привидится. — Не-е-е, был бы я седой, как чайк, может, и не поверил бы глазам, — скрипнул усач.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 Из тех пор был мрачен как туча. Заносчивый Чиковани и лишенный чувства юмора Липгарт раздражали корабельного врача против его воли, особо, когда собирались вместе. Даже оставаясь замкнутым и бесстрастным, капитан не отменял привычку ужинать в компании старших офицеров. Следующим вечером, когда матросская балагурня только начинала разгораться, сперва всегда вспоминали о рассказанной намедни.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 Посреди ледяной глади Берингова моря качалась на волнах светлая точка, с каждой минутой все более походившая на человека. Этого просто не может быть, пролепетал врач. В такой воде и пятнадцать минут не продержишься. Но голос его утонул в реве толпы, а сомнения исчезли, как только человек в океане махнул кораблю рукой. Даже появление Рудакова впервые не вызвало всеобщего присмирения. Уже выстроившись на палубе, матросы продолжали оглядываться и перешептываться. «Докладывайте, Санин!» «Человек справа по борту, Андрей Ильич!» «Опять?» «Да нет же, это Овсиенко, сами посмотрите!» «Не может быть!» Рудаков насупился, но отдал команду Мичману. «Прав руля!» «Бравруля!» — завопил в тот же миг Чикавани. Через десять минут к утопающему, поникшему на обломке старой доски, спустили беседку. Тот оторвал окоченевшего Овсиенко от спасшей его доски и перебросил через доску беседки. Когда их обоих подняли наверх, корабельный врач был уже во всеоружии. «Несите ко мне!» «Это не Овсиенко!» — раздался обиженный голос Юнге.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 Матросы толпились в дверях, тихо перешептываясь все время, пока Антон Денисович кутал мужика в одеяло, вливал ему в губы приготовленные заранее лекарства и аккуратно состригал с лица длинные русые волосы. Только когда Корф вымыл руки, они расступились, чтобы врач мог выйти и двинулись следом, не задавая вопросов, молча, как телята.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 К обеду встал и обрядился в приготовленные для него брюки, бушлат и фуфайку. А к ужину уже порывался выйти к матросам. Но был препровожден Антоном Денисовичем в капитанскую каюту, где кроме самого Андрея Ильича находились Чиковани и Лебгард. Рудаков не спешил с расспросами, поэтому еле в тишине. У гостя оказался зверский аппетит, хотя врач не советовал ему усердствовать. Он хватал все... до чего мог дотянуться рукой и даже находил в себе силы подглядывать к чужой тарелке, закашлявшись после предложенной сигареты, он ни кем из присутствующих не перебиваемый, наконец, начал свой удивительный рассказ. Звать меня Василием Федоровичем, а сколько лет оттуда мне, я знать не могу, со счета сбился, слишком давно скитаюсь я по морям.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 да травами коренями. Корабль наш можно было спасти, но да обеззолотать пробоины весьма большие дерево было надобно. Облуждали мы среди плешивеньких кусточков и заприметили на дальней оконечности острова рощицу над самым океаном. Едва мы приблизились без стопоров до пил, похода с одним током интересом. Как выскочили невесть, откуда это черномазые дьяволы с гиканьем и давай матросов копьями колоть. Так яры были, что даже гром порохового не испужались. Спасибо Господу, подоспела подмога и удалось нам одолеть их. Оставили мы дозор на опушке, да отправились в рощу. Деревья там произрастали холеные, водой напоенные, солнцем согретые. В обхват рук толщиной, высотой с корабельную сосенку. Токму всю эту красоту портила дикость несусветная. Меж деревьев они мертвяков своих подвешивали, и те сидели, как в качелях, тут и там. Высохшие подобие человеков колыхались у нас над головой, улыбаясь без губы мертами. А в глазах у них, как в скворечниках, гнездились крохотные птички. Внизу ж между корней бесчисленные подношения, красивые однако дурно пахнущие цветы, рыбья головы с близко посаженными глазами и растопыренными жабрами, подделка в виде болванчиков, которым они молиться выбрали. На скале над самым морем уже увидали мы самое огромное дерево, широкое в несколько аршин в обхвате снизу. Оно вздымалось к могучей ветвистой гриве наверху, но самое страшное было не в размере его дозловещей вековой коре, испещренной странными туземскими рисунками, а в том, что ветви его извиваясь самым неожиданным образом придавали дереву зловещее сходство с тварью невиданной. Корни его толстые, как швартовые канаты, оплетали уступ и тянулись на десятки саженей вглубь рощи. Словно щупала гада морского. Назад, как брыву, ветви опадали, разделяясь надвое, Подобно огромным крыльям, А через переплетение клыкоподобных сучьев Глядели на нас ярые и неусыпные глаза. Потому какая отрепь охватила все наше товарищество, Ясно было, что все мы увидали одно и то же, Что наши глаза не обманывают нас, Шутками мы, конечно, развеяли зловещий дух этого кладбища, храбреялись, пенали туземные подношения. Один даже снял с качелек детская чучелка и убаюкил его ради смеху. И я смеялся тогда подлинненько. А все-таки лучшего оружия против страху нет. Так сподобились мы приблизиться к идолу. Да увидели, что глазами служат ему два огромных «карбункула». Один из матросов предложил стянуть их. Однако никто не решался, да и сам предложивший заосторожничал. Решили грех на себя не брать. Послали за капитаном. А капитан наш был человек строгий, православный. Его чуть Кондратий при виде этой хула не забрал. Приказал он одним словом Карбункула забрать, а идола пустить на доски. Тут уже и желающие нашлись. По приказу-то с подручной злодеяничать. Да и я в стороне не остался, чего уж. Хорошо, однако, что капитан с охраной явился, как полагается. По елику теперь вся деревня местная, кто чем был. С тем и пришел на защиту идолища. Когда дым рассеялся, половину уж и не дышало, почитай. Остальных свели под охраной в деревню и там сидеть наказали. Покуда мы рубили идолища, дорощу. Выли они безостановочно, денно и ночно, что за пять верст слыхать было. Работали мы спора, рубили, пилили, строгали, бросали со скалы померших, свежих, но чечелованных разом. Пущая не моряки они, однако по морскому обычаю лучше сухопутных хранить, чем так на поругание оставить. А дерево не ахти оказалось, всю рощу, почитай, извели, чтобы оживить наш шлюп израненный». «Стоило нам тембировку закончить и в лодке забраться?» Ринулись туземцы к погосту своему, на перегонки. Мы, дабы на курс верной речи, остров обогнули, и видали, как они на скале спины гнут, да глотки рвут. Ветер долго не шел. Промялись мы у того острова с течением, опасаясь сызного на скалы наскочить. Не до туземцев встал уже». Только на закате Ботсман Полундры нас сплошил. Собрались мы все на корме и видим бросаются эти молохольные со скалы в море один за другим, а над ними рощ стоит, как ни в чем не бывало. Разошлись мы в тяжелых странных думах и плыли теперьеч с одной мыслью, что от этого острова подальше оказаться. Однако подумать было проще, чем сделать. Ясное небо, южное, ветер в паруса. Плыви не хочу. Да токма корабль плетется по морю, будто один немощный бурлак его тянет. Перебрали мы все снасти, паруса перештопали, покуда не заметили, что правый борт, тот, который больше всего от скал потерпел, стал слизью диковиной и стекать доска за доской. Эх, поползла эта ересь. По снаружи, а после изнутри. Даже в трюме проступила. Мы ее вымывали, смалили, только мы напрасно. Следом заразы это и на левый борт перекинулось. Все палубы осалила. Моряки в панике поскользываются. Черт поминает. Пошли капитану жаловаться и застали его с теми самыми карбункулами. Сидит и пялится на них, как гимназист влюбленный. Мы давай его тормошить, а он и говорит, мол. Грехи мои тяжкие, солгал вам, братцы. Мы давно уже наугад скитаемся. Звезды на небе переменились, не знаю я их. Да и картам в этих морях веры никакой. Тут народ не стерпел, в ярость впал. Хотели капитан за борт бросить. Да пострашились. Все-таки спокойней при живом капитане, а поквитаться завсегда успеется. Однако с той поры про обязанности все будто позабыли. Капитан перестал из кают показываться, да приказ раздавать. Паруса трепались на ветру тряпками. Лера болтались непрекаянные. Палубы гноем заплыли по щиколотку. Боссман отверпровезенные кладовые, отчего все принялись перепиваться, жрать от пуза с утра до ночи. В первый же вечер зарезали юнгу. Да так и бросили на палубе кровью истекать. Никому до того не было никакого дела. Только когда с просони поднялись, до ветру так и заметили, что в киселе поганом болтается токма одежда бедолагина, а самого его нет, ни волосика, ни ноготочка. Нас, ошалевших от пьянства, тогда не удивила такая страннота. Может, кто сжалился, да схоронил тело в волнах, а одежку решил приврать к рукам. Только следующей ночью пьяный в усмерть Босман вывалился из койки. Тяжелый плюх многие слышали. Да чего спин трудить? Не бойся, сам скоро проснется. Однако не проснулся Босман, а с утра в слизи плавали токмубрюки, бушлаты, ботинки и военные. А после того случая все немного в себя пришли. Паруса поставили, слиз, которой понадобилась уже порядком, повычерпывали. Постучались в кают капитана, Однако тот не отворил. Тогда, по своему разумению, Себе наряд назначили, да разошлись по ним. В море тишь да гладь, видать далеко. Я пошел голью на благородить, А тут слышу крик и плеск. Обернулся, а там, где прежде матрос Палубу драил, токмо пятно водица морской И водоросля непряглядная. Покуда всеми тушились, концы в воду бросали, да на крика сходили, не заметили, как впереди островок вырисовывался, небольшой, однако издалека видать. Взяли курс с грехом пополам и бросились капитана обрадовать. Стучали, стучали, все без толку. Поговорили, выходит, что капитана уже много дюн никто не видал. Вышибли мы дверь тогда, ворвались все толпой. А он сидит на кресле своем, как сидел. Токмо лицо его мертвенно-синее. Из ноздрей червяками слизь свисает, А за место глаз в кровавых, заскорозлых, подпалинах карбункулы горят. Тут ж началось толпотворение. Все будто ума лишились. Ну а я-то не лучше прочих. Спорили, хоронить капитана, аль так бросить, Выкинуть карбункулы, а ли себе оставить. Передрались в итоге троих в суматохе ножами закололи, а когда вернулись на палубу того островка, что мы видели, след простыл. Побросали мы в море всех покойников капитана, да покуда управлялись карбункул из глаз его пропали. С тех пор корабль как будто шипщ по морю пошел. Пруса висят, а он придет, словно заведенный, не разбирая в корму волны, а ли в борт. Да скрипит всеми маслами, будто наладно дышит. Только проку от того был немного. Руля корабль слушаться перестал, А видный нами остров теперь чай объявлялся, где придется. То за кормой, то прям по курсу, То по левому боку, то по правому. А то исчезнет бесследно. От такой оказии матросов вновь обуял тяжкой безразличий ко всему. Так сидели все на средней палубе.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 Своей жизнью жить стал. Шпангауты сжимались, будто мы оказались меж ребер гигантской твари, выдыхающей все глубже и глубже. Гной более не лежал холодцом под ногами. Теперь-чь он был везде. Капал с потолка, карабкался по ножкам стульев, по шкентросам, подбирался к койкам. Но самый ужас, слизь поглотила весь наш обестовой, стащившийся провиант. Началась обычная свара среди сильно приедевшей команды. Каждый день не до считывались мы кого нибудь из матросов. Я нашел припасенный крючок, взял грузило и с мастерифулочку выбрался на палубу еще до поножовщины. Сперва я подумал было, что вышел в ночь, кругом было темно, на небе карбункулами сверкали звезды крупные, незнакомые. Только между звезд подле серпа молоденькой луны качался серебристый блин солнца. А за ним еще один голубой. Вдоль горизонта протянулась сиреневая каемка, а по воде скакали разного цвета отражения. Невозможно было понять, в какое время суток или того больше, в какой мире я очутился. Однако стоит мне сделать шаг, палуба застрячала, заскричетала, завскрипывала. Уще прежнего доски стали вылетать из нее, как клавиши клавесины. Обернулся на грохот, корма заламывается. Ринулся от нее, а нос задирается мне навстречу, словно угодил я в огромный капкан. Поскальзываясь на гноя, перескакивая провалы, увертываясь от пружинящих досок, я бросился к борту и, не раздумываясь, сиганул вниз. Не помню, как отплыл я подальше, как вцепился в одну из вырванных досок, помню только один миг. Когда обернувшись, все видел смыкающиеся циклопические челюсти, оглушительно чмокающие гноящими губами, а после все не заринулось в пучину и дух из меня вылетел вон. Проснулся я уже на бережку, обнимая свою доску-спасительницу. Остров, в котором прибил меня, оказался до удивления малый гол.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 При мне осталось лесо с грузилом и крючком, каким я перед забросом прокалывал свою руку за место наживки. К великому удивлению, нехитрый мой план, рожденный от отчаяния и помешательства, а никому виданное с моим даром не дается, приносил плоды. Раз за разом я торжествовал, поклевки и рывал на себе волосья, поелику море приносило мне некогда в невиданных прежде тварей. Состояли они сплошь из костей, обтянутых прозрачной скользкой кожей без чешуи, а морда их из-за близко посаженных глаз и подобия носа страсть, как напоминала человечью. И то бы ничего, да на этих костях не было и крохи мяса. Я высасывал из них дырявые пальцы гнилостный сок, однако не утолял он ни голода, ни жажды. Скоро я решился выпить морской воды. Каковая оказалась не соленой, а горькой, а после чего впал в бред. Не было бы счастья на、да、несчастье помогло, только мой бред и спас меня. Я долго бродил по острую безпамятстве, пока до не схватил доску и не стал копать пружинистую тугую землю под ногами. Едва удалось мне пробить покров, как в маленькой лунке стала собираться розовая кисельная жидкость.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 К счастью, была со мной моя доска-спасительница, на кое я к вам и прибыл. Закончив свою странную повесть, Василий Федорович добродушно, но с нервными переливами рассмеялся. Следом рассмеялся Чикавани, но грубым оскорбительным смехом. Все остальные хранили молчание. Рудаков непроницаемо задумчивая. Либгард равнодушная, словно он взял билет на трагедию, а попал в Водовиль. Корф профессионально заинтересованная. «Однако что с людьми делать, безумие?» — воскликнул осмелевший Мичман. «Начитал сказки Ершова и в бреду нафантазировал, будто попался ему собственное чудо-юдо рыбакит». «А может быть, он просто пытался донести до нас философскую теорию о корабле Тесея, где постепенно переменили все старые доски новыми и теперь выясняют, тот перед ним корабль или не тот?» Лебгард опустил флегматическую шутку в своем духе. «Вон, оба, прямо сейчас!» Андрей Ильич говорил тихо, не поднимая глаз, но Корфу, наблюдающему сцену со стороны, сразу сделалось не по себе. Простите, Андер, вон чекование. Вы разучились понимать по-русски? зарычал Рудаков. Либгард поднялся и, не теряя достоинства, как он себя представлял, встал и вышел. Ничего не понимающий Мичман щелкнул каблучками и вышел следом. Может быть, вы хотите, чтобы я тоже? Корф замешкался, полупривстав в кресле.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 Благословенному Николай Павлович, а следом уж наш всероссийский самодержавец Александр Николаевич, второй своего имени. Матрос замолк, шаря глазами по потолку, будто вычислял алгебру, а Корф, не понимающий, улыбнулся. Андрей Лич, я думаю, мы рано потревожили нашего гостя. Совершенно очевидно, что он хоть телом и здоров, но духом слаб.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 Вы, Василий Федорович, ничем не лучше туземцев. За двести кляшки погубили корабль с командой, а теперь, теперь и нас погубить вздумали. Только я вам этого не позволю. Рудаков размахнулся и бросил, что было сило камни в океан. Ни слова не говоря матрос скорапкался на борт и прыгнул следом. На палубе стояла абсолютная тишина. Вся команда застыла на своих местах, наблюдая, как на медне спасенный из пучины добровольно в нее бросается. Прикажите спасать, тихо спросил изумленный Санин. Не надо, боссман, продолжайте нести вахту. К этому времени Василий Федорович сумел добраться до того места, куда канули карбункулы, и раз за разом окунулся в воду, будто можно запросто нырнуть на дно океана. В один миг под ним разверзлась огромная воронка, вода закипела, затягивая неудачливого ныряльщика в водоворот.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 В конце концов, когда мне пришел приказ о переводе, я решился взять Аполлона и его мать с собой. Однако незадолго до отбытия во время охоты мальчик пропал, а индейцы, сопровождающие его, погибли. Моя матросы искали его вместе с алиутами, но не смогли найти. И тогда мать Аполлона в слезах бросилась мне на шею. Она сказала, что нашего сына выкрали тлинкиты, ее кровь осталась непролитой, а значит ритуал не был завершен.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 Стоило спасенному вами утопленнику описать идол, увиденный им на далеком южном острове, и я тут же узнал его, потому как именно такой, только высеченный из камня, выселся посреди огромной залы, погруженной в мерцающий сумрак северного подземелья. Мы застали похитителей врасплох, в последний момент и безжалостно перебили всех.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 Встретившись в обед с Чековани и Липгартом, Корф узнал, что к Ужину их обоих не пригласили. Неуверенный в настроении капитан Антон Денисович думал было не идти, но Рудаков прислал за ним Вестового. За столом Андрей Львович не притрагивался к еде, налегая на табак и поощряя говорить гостя. Корф, не умеющий вести пустых бесед после нескольких неудачных проб, разговорить с Рудакова. Решился наконец рассказать историю, слышанную много лет назад, после прочно забытую и неожиданно настигшую его бессонной ночи. Вы, наверняка, слышали о Николае Петровиче Резанове, о том, что на Юноне в Калифорнию плавал, спросил Антон Денисович, но не дождавшись от капитана ответа, продолжил: «А мне выпало работать вместе с учеником корабельного врача Юноны Лангсдорфа».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 утверждал, будто Рязанов был буквально съеден изнутри, а в ночь его смерти от бивучного костра метнулась в лес многолапая тень. Рудаков все-таки молчал, глядя мимо собеседника. Казалось, он не слышал ни одного слова, сказанного Антоном Денисовичем. Поняв, что не выдержит более ни секунды молчания, Корф задал вопрос, снедавший его последние сутки: Андрей Львич. Вы решили, как поступить с мальчиком? Решил и поступил. Поймав испуганный взгляд врача, капитан опустил глаза. Не хотел, чтобы вы попытались помешать мне. Вы хотите сказать, что губы Корфа дрожали. Знаете, я щелб лучшей наградой отправиться в Пучину вместе с Аполлоном. Но этот кретин Липгард пустит к ко одному корабль вместе с командой.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 Но стоило моргнуть, как наваждение это рассеялось. Конец рассказа.